Город, река и пыточный зал В предыдущих главах я с детством и отрочеством разделался довольно ловко. Студенческую жизнь конца 60-х, начала 70-х годов приходится воссоздавать частями, и она, воссозданная, явно займет больше мест. Надо для затравки что-то вспомнить о самом городе, о тех декорациях, в которых проходила жизнь. В 60-е город Ленинград значительно разросся, хотя многие еще продолжали обитать в коммуналках центральных районов, но владельцев отдельных квартир становилось все больше. В начале 70-х хрущевки уже не строили, появились более современные серии блочных домов. Расселяясь, так сказать, вширь, ленинградцы отдалялись от Невы. В годы моей юности горожане к воде были более приближены. Когда река замерзала, по ней прокладывались пешеходные тропы, и люди ходили по льду довольно активно. Нева фактически становилась пешеходной улицей. Летом популярной городской забавой было катание на лодках. Лодочные станции располагались и на Фонтанке, и на канале Грибоедова. Катание стоило копейки, оплата была почасовая. Для аренды лодки требовался паспорт или залог в три рубля. Высшим пилотажем считалось, прогуливаясь, к примеру, с приятелем в центре города, познакомиться с девушками и позвать их кататься на лодках. В лодку как раз четыре человека и помещалось. Особой популярностью пользовался заплыв по каналу Грибоедова под Невским проспектом. Все звуки города исчезали. Ты оказывался совершенно в глухом, темном месте, где царили эхо, скрип уключен и шлепки ввесил о воду. Помню, как году в 69 девятом я катался по каналу Грибоедова со студентом Мишей Боярским и ленинградским мулатом Лоликом. Я тогда собирал гитарный ансамбль и Боярский собирал. Хочу группу организовать, чтоб как Битлз, говорит Боярский. И я что-то хотел подобное. Мы катались на лодках долго, страстно обмениваясь своими мечтами, а после поехали ко мне на проспект металлистов продолжать беседу. Я стал не помню, что петь под гитару, и выяснилось, голос у меня совсем не тенор. Пол Маккартни из меня не получится. Так ничего у нас с боярским и не вышло. В итоге мною была создана поющая по-русски банда Санкт-Петербург. А Михаил продолжал создавать «Битлз». Прошло лет тридцать пять. Смотрю как-то во второй половине девяностых по телевизору музыкальный клип. Вглядываюсь с удивлением, это же Beatles. Но ну вот узнаю Володю Ермолина, еще Федорова из бывших поющих гитар, а в шляпе точно Михаил Боярский. Поют, как битлы, прыгают и махают гитарами, как те в фильме «Вечер трудного дня». Я тогда порадовался за Боярского. Слава богу, организовал. «В белые ночи набережные Невы оживали». На скамеечках напротив Адмиралтейства пели под гитару вовсе не барды, а настоящие местные битлаки. Они пели любимых битлов на голоса, и я регулярно ходил завидовать славе прибрежных гитаристов, да и старался запомнить аккорды, которые они брали. Народу на набережных собирались толпы. Метро в советские времена работало до начала второго ночи. Всегда имелся шанс добежать до ближайшей станции и успеть на последний поезд. Ленинградцы тянулись к Неве еще и потому что на реке располагалось множество плавучих ресторанов с коктейль-барами. Помню такие напротив Академии наук, напротив Адмиралтейства, рядом со стадионом имени Ленина, стадион сейчас называется Петровским. Почти с каждым из этих общепитовских учреждений связана какая-нибудь занятная история. Вспомню одну из них. Это уже начало 70-х, дабы обрести полную свободу, Я перевелся на заочное отделение, хотя продолжал иногда ходить на лекции с дневниками. Несколько прогрессивных студентов с волосами до плеч, среди которых я точно помню Олега Савинова, имеют задолженности по летней сессии. И вот в начале июля мы сдаем последний экзамен, получаем на руки зачетки, начинаем довольные фланировать по Васильевскому острову в поисках развлечений. Заканчиваем историю в плавучем коктейль-баре напротив Академии наук. После очередного коктейля Олег неожиданно сообщает «Сегодня же 4 июля. Американский национальный праздник. А я утром видел объявление на столовой, что группа американских студентов-практикантов приглашает всех ленинградских студентов на вечеринку. Кроме нас тут никого. Пойдемте-ка поддержим честь советского флага. Нас человек пять. Мы хоть и опасаемся идти на встречу с американцами, но после коктейлей решаемся на вольнодумство. В конце-то концов звали всех желающих». Огибаем 12 коллегий и входим в столовую номер 4. Мы волосатые и джинсовые, как американцы. Никто нас не задержал. И мы на вечеринку проникли. В полумраке столовой под ударные песни группы Creedence Clearwater Revival вытанцовывало несколько дюжин молодых людей. Узнавались в гуще и советские студенты. Это были моложавые парни в строгих костюмах, что-то вроде студенческого спецактива спецназа. Думаю, это танцевало, создавая благожелательный имидж родине все нынешнее руководство Российской Федерации. Ведь и Путин, и Патрушев, и много кто еще учились в Ленинградском университете в одно со мной время. Вечеринка проходила предельно демократично, но когда кто-то из нас заговорил по-русски, либерализм закончился, спецактив, спецназ нас вычислил и с вечеринки вытурил, впрочем, без каких-либо последствий. Замечательная история с еще большим музыкальным содержанием связана с плавучим баром-рестораном «Корюшка». Он, как я уже говорил, располагался напротив Академии художеств. Эта веселая история произошла осенью 1971 года. Возможно, я несколько забегаю вперед в своих воспоминаниях, но если стал повествовать про жизнь на Неве, вспомню и ее. Несмотря на довольно жесткий советский режим, рок-музыка пустила в Ленинграде основательные корни. Образовалось множество музыкальных групп, которые, когда не удавалось играть официально, участвовали в разных полуподпольных концертах. Мой тогдашний приятель Вова Пинус взялся провести встречу с Марэлей Радович, настоящей звездой польского фолк-рока, приехавшей в Советский Союз на гастроли. Ее сопровождала группа «Тест». Этот добрый малый Вова Пинус арендовал на ночь плавучий, разухабистый ресторан «Корюшка», успешно несший гастрономическую культуру в широкие народные массы. Мою группу «Санкт-Петербург», «Марылю» и «Тест» по ресторанным правилам следовало закусывать. Администрация ресторана предложила Пинусу оплатить 100 ресторанных посадочных мест по 7 рублей за место. Пинус составил списки и ходил по городу, собирал деньги желающих. В курюшке на 700 рублей обещали нарубить салатов, выставить шампанского и вина. Соорудить, одним словом, молодежный банкет. Молодежь начала съезжаться к 11, и приехало нечесанных любителей гитарной музыки человек 500. Столы были бесцеремонно отодвинуты, фанаты стали просто рассаживаться на пол. Полякам обустроили специальный кабинет. Для разогрева публики Санкт-Петербург грохнул ритм блюзовой увертюрой, и веселье завертелось. Марыля Радович, звезда все-таки европейского класса, посматривала на валявшихся советских рок-н-ролльщиков с неподдельным интересом, не предполагая, должно быть, увидеть подобное на чопорных Невских берегах. Через некоторое время Тесту тоже захотелось покрасоваться, и они после увертюры Петербурга ударили по джаз-року. Выдающаяся встреча проходила на втором этаже корюшки, и сцена находилась возле лестницы. В начале первого, когда Тест уже вовсю шуровал в упругих дебрях джаз-рока, а любители изящного, словно древний римский легион опившихся наемников, кровожадно кричали в наиболее упругих тактах хромого пятичетвертного ритма. В начале первого по лестнице поднялось десяток милиционеров. Их командир посредством мегафона предложил, чтобы Тест, Марыль Родович, местная банда Петербург и валявшиеся на полу волосатые фанаты покинули помещение ресторана. Иначе говоря, корюшка трудилась по закону до полуночи, и в корюшке, видимо, решили просто присвоить большую часть собранных нами 700 рублей. Предполагался ночной рок-сейшн. Все собрались к 11, в 12 корюшка закрывалась, и ее умелые работники вызвали наряд, дабы укротить разошедшихся клиентов. «Ресторан закончил работу, попрошу!» У барабанщика теста, что никак не мог съехать с хромого пятичетвертного размера, милиционеры конфисковали барабанные палочки. Академическая столовая. Академичка, о которой я рассказывал в предыдущей главе, закрывалась в 17.00. Студенты, которые искали светских развлечений и задушевных бесед, волей-неволей оказывались на Невском проспекте. Что ж, пройдемся по Ленинградскому проспекту вместе со мной. Ближайшим местом для знающих толк в общении оказывался кафетерий, находившийся на углу Невского и улицы Гоголя. Там многие годы в роскошном здании работали кассы аэрофлота, а до революции располагался банкирский торговый дом Вавельбергов. Для него в 1912 году по проекту архитектора Перетятковича построили зал в стиле неа-ренессанса. Действительно, простой ленинградский покупатель авиабилетов под его сводами ощущал себя, если не флорентийским Лоренцо Медичи, так уж как минимум венецианским дожем. На втором этаже Касс имелось уютное кафе, одно время довольно посещаемое место. Стоит напомнить тем, кто забыл. Мобильная связь развелась в последние 10-15 лет. В годы моей молодости днем или ранним вечером созвониться ни с кем не представлялось почти никакой возможности. Кого-либо из приятелей можно было просто встретить, переходя из одного популярного места в другое. Кафе Аэрофлота просуществовало буквально до наших дней, потеряв, конечно, культовое значение. В ненулевых нулевых я там случайно оказался, удивился, заказал кофе, который варили в аппарате, похожем на тот самый венгерского производства. Кофе варил мужчина лет пятидесяти, он мне по-свойски подмигнул и за кофе денег не взял. Первокурсники в основном ходили в кафе, не помышляя о настоящих ресторанах, хотя нынешний популярный краевед Лефлурье, с которым мы в одно время учились в университете, со стипендией поговаривали, тогда любил посещать ресторан «Кавказский» и смотреть, как вытанцовывают лезгинку пьяные советские капитаны и майор. «Кавказский» славился своей кухней, он занимал этаж дома на углу Невского и бывшей улицы Плеханова. Теперь вместо культового ленинградского ресторана магазин «Стокман». По крайней мере, находился там еще недавно. Любили и студенты, и бабушки с внучками, и гости Ленинграда – Пышечную, рядом с театром эстрады. Это на Большой Конюшиной, а тогда улице Желябова. Пышечные в буржуазном Петербурге как вид выжили. За рестораном «Кавказской» открывался вид на Казанский собор. «В молодости я считал себя поэтом, и вот что написал лет сорок назад». Кутузов князь Смоленский указал своей рукой на меркнущий закат, который миллионами карат пытался оживить его глаза. Фонтан напротив щебетал пустое, водопроводный монолог воды. Фельдмаршал снова над проспектом стоя считал домов гвардейские ряды. А справа виден силуэт Барклая, он правый фланг держал в Бородино. Пусть не для славы пал Багратион, но жаль, что слева только лишь пивная. Действительно, на канале Грибоедова на траверсе двух памятников в начале 70-х открыли пивной зал, возле дверей которого вечно толклась очередь. Лично я против того, чтобы нынешние православные церкви передавали здания и соборы, которыми они когда-то управляли. Переходя в собственность конкретного юридического лица, эта собственность фактически отторгается у населения. Какой прекрасный музей религии и атеизма работал долгие годы в Казанском соборе. Туда пускали без билетов. Это был целый праздник. Всем классам с учительницей приехать в центр с городской окраины, а после музея купить мороженое и не торопясь возвращаться домой. К самому Казанскому собору можно было всегда подойти вплотную и посидеть на его историческом граните. В садик перед собором публика заходила прямо с проспекта. Перед привычной оградой из цепей, прикованных к столбикам, теперь установили еще одну. Аляповатый заборчик к фонтану просто так не подойдешь. Да и само здание отгорожено от мирян. Казанский собор можно зайти лишь с культовыми целями. Сохранилась в моей памяти занятная история. Она имеет отношение к более позднему периоду, к концу 70-х. Но коли уж я вспомнил в программе Казанский собор, то позволю себе некоторый временной скачок. В группе сокурсников к концу обучения в университете выделилась компания веселых маргиналов. Кое-кто доучился до диплома, у кого-то не получилось. В любом случае, некоторые из моих веселых товарищей не собирались приносить пользы социалистическому обществу. Если кто и работал, то где попало, осваивая экзотические профессии. В свободное время бывшие коллеги предавались Бахусу. Дабы минимизировать риск попадания в милицию, один из них, назовем его условно О, всегда отправлялся на дружеские попойки с портретом тогдашнего руководителя государства Леонида Брежнева. Если на входе в метро О излишне шатался и его тормозил милиционер, приятель показывал милиционеру портрет. Объяснял, что работает художником, и ему к утру срочно следует сделать с портрета копию, пририсовав генсеку новую звезду героя социалистического труда. Тогдашний лидер Советского Союза, старея и постепенно впадая в маразм, проявлял все большую склонность к наградам, ему их постоянно и вручали. У художников всегда имелась работа по перерисовыванию орденов на груди генерального секретаря Компартии. Уже художника был приятель, тоже из бывших студентов, назовем его «А». Эти «А» и «О» вот как отличились. Сперва молодые люди, знатоки законов Хамурапи и кодекса Юстиниана, вкалывали трубочистами на петроградской стороне. Но это оказалось, хоть и средневековая, но довольно тяжелая работа. Тогда им удалось устроиться ночными сторожами в дом-музей Александра Пушкина на Мойке. Там они продолжили свои вакхические бдения». Как-то утром экскурсовод обнаружила на письменном столе гения пустую поллитровку, огурец, а на диване женские трусы. Экскурсантам из Донбасса шахтерам экспозиция понравилась. Старушка Пушкиновет показывала шахтерам на диван, где скончался поэт. «Морошки, морожки!» просил поэт, говорила старушка со слезами на глазах. Туристы стали смеяться над трусами и бутылкой. В итоге историков-хулиганов с работы выгнали. Вот тогда АИО переместились в музей религии и атеизма. Оформили их на должности сантехников, хотя им приходилось исполнять просто подсобные работы. В Казанском соборе имелся замечательный отдел музея «Пыточный зал», любимый всеми школьниками Ленинграда. В полуподвале музея собрали коллекцию приспособлений, которыми христианская инквизиция мучила тех, кого признавала еретиками. Помню, всевозможные испанские сапоги, клещи и железные маски, они не просто размещались в витринах, но в «Пыточном зале» устраивали настоящие реконструкции. Восковой монах в плаще с капюшоном что-то записывал гусиным пером. Над врагом церкви склонились инквизиторы. В бытность работы там А и О пыточный зал ремонтировали, и экс-студенты облюбовали его для банального пьянства средь бела дня. Однажды к ним примкнул местный сантехник. После возлияния дело кончилось социальным конфликтом. Интеллигенты в третьем поколении надели на трудягу железную маску и через воронку стали наливать, пытать портфейном. Сантехник радостно заглотил три бутылки, Заснул и захрапел. Только тогда классово чуждые элементы оставили сантехника в покое, но через час тот очнулся и стал в ужасе метаться, вскрикивая «Где я? Где я?» Маску заклинило. Сантехник в железной маске выбежал из закрытого для посетителей пыточного зала к мирным туристам. И тут ему стало плохо. Портвейном, закуской и желудочным соком поливал сантехник всех подряд. Если перейти проспект и пройти по Невскому на восток, то скоро слева можно увидеть полуподвальчик, в котором торгуют пирожными. Это север. Название сохранилось с далеких советских времен. Над нынешним подвальчиком в конце 60-х находилось знаменитое кафе. Осенью 69 -го года я участвовал там в знаковой драке. Но про драки молодости я расскажу чуть позже.